Глава первая. Культура made in Bilderberg. Я знаю, как заставить среднего американца поверить в то, во что я захочу. Мне достаточно контролировать телевидение. Ты размещаешь что-то на телевидении, и это становится реальностью. Если окружающий мир противоречит увиденному, люди пытаются изменить его, чтобы он стал похож на тот, который они видят по телевизору. Халбекер, Фьючерс Групп, 1981 год. Нас не должно было бы удивлять, что на протяжении последних 40 лет главным средством промывания мозгов была технология изображения в движении и звукозаписи. Телевидение, фильмы, музыкальные видеоклипы способны изменить наше собственное понимание правды. В 1956 году человек по имени Теодор Адорно, сочинивший музыку к большинству хитов «Битлз», в работе «Телевидение и шаблоны массовой культуры» объяснял, что телевидение – это средство управления поведением и психологического контроля, о котором прежде нельзя было даже мечтать. Для Адорно и его соучастников, пишет Харли Шлангер, Телевидение предполагало идеальный способ создания гомогенной массовой культуры, посредством которой можно было бы контролировать и удовлетворять общественные мнения таким образом, чтобы в итоге все в стране стали думать одинаково. Продуманная манипуляция привычками и мнениями масс важный элемент демократического общества. Те, кто манипулирует этим невидимым рычагом влияния на умы людей, то есть телевидением, рекламой и, как следствие, общественным мнением, образует невидимое правительство, которое и является настоящей правящей силой. Так начинается дерзкая книга «Пропаганда» о едином мировом правительстве, опубликованная в 1928 году племянником Зигмунда Фрейда Эдвардом Бернейзом, который, в частности, утверждает, По мере развития цивилизации потребность в невидимом правительстве становится все более очевидной. Поэтому были придуманы и разработаны средства, способные регулировать общественные мнения. После того, как манипуляторы, социальные инженеры основных учреждений по промыванию мозгов в мире поняли, что людям свойственно не столько принимать готовые идеи, сколько психологически стремиться к недостижимому идеалу, они тут же получили в свое распоряжение инструменты, необходимые для изменения морального профиля и общественного сознания. То, что последователи Фрейда называют суперэго. Для людей из Совета по международным отношениям, СМО, и для членов Билдербергского клуба, контроль над умами людей является приоритетной задачей. С появлением телевидения и началом его использования для соблазнения телезрителей – прежние ценности испарились. Что-то новое, смутное и неопределенное начало зарождаться в сумраке, так как руководители поняли, лучший способ навязать постмодернистское сознание массам это отсутствие единой точки зрения, единой философии при отрицании разума в пользу желаний, фантазий и стремлений. Для каждого, кто немного поразмышляет, должно быть очевидно, что поп-культура родилась не сама по себе, Она контролируется крупными корпорациями и сфабрикована их главными идейными центрами, фондами и организациями, связанными с Билдербергским клубом, СМО и Тавистокским институтом, которые, как я покажу в этой главе, ответственны за музыку, телевидение, книги, моду и так далее. Элита Билдербергского клуба и социальные инженеры Тавистока осознали что для достижения своей цели им нужно было сосредоточиться на молодом поколении, чтобы вызвать общее изменение парадигмы, которое охватило бы разные поколения, или, что в принципе то же самое, изменить совокупность доминирующих в обществе верований и ценностей. Зритель таким образом оказался невинной жертвой промывания мозгов». Индикатор этого изменения в социальных парадигмах, утверждает Вульф в статье под названием «Выключите свой телевизор», опубликованный в The New Federalist в 1999 году, это ценности, которые воплощают молодежная поп-культура. Она ассимилируется, перенимается от членов самой семьи и учреждений, которые в определенное время замещают родителей, например, от школы. Если ты хочешь изменить ценности в обществе, легче всего сделать это, сконцентрировавшись на молодежи, чем навязывать их всему обществу. В двух новаторских книгах, написанных в середине 1970-х годов, Эрик Трист, один из основателей Тавистокского института, и Фред Эмери, социальный технолог, один из первооткрывателей такого социотехнического системного подхода к реорганизации труда, как, например, командная работа, основанное на самоуправлении, рассказали о том ошеломляющем эффекте, который за 20 лет своего существования телевидение оказало на американское общество. Тристи и Эмери заявили, что процесс телевизионного просмотра был по сути своей механизмом промывания мозгов, Они доказали, что просмотр любых телепередач, независимо от содержания, снижает активность когнитивных процессов мышления и оказывает на центральную нервную систему действие, схожее с эффектом наркотика, превращая обычного зрителя во внушаемого и манипулируемого субъекта. Кроме того, они обнаружили, что эти зомби, подвергшиеся промыванию мозгов, истерично отрицали, что с ними вообще что-то происходит, и даже то, что подобные манипуляции с их мыслями вообще могут быть возможны. Тристи и Эмери утверждали, что все международные центры аппарата по промыванию мозгов Тавистокского института были созданы с единственной целью – закрепить изменение парадигмы постиндустриального устройства мира. Как я подробно объяснил в своей первой книге о членах Бильдербергского клуба «Кто правит миром?» или «Вся правда о Бильдербергском клубе» Одна из их приоритетных целей – это создание постиндустриального общества нулевого роста. Цель Бильдербергского клуба, как заявил Трист, сделать это изменение необратимым. Трист, как и доктор Александр Кинг, выступал за проведение кампании перевоспитания масс с целью сломить последние остатки национального сопротивления, особенно в США, этому новому единому мировому порядку, согласно модели, разработанной Тавистоком. Действительно, весь использованный СМИ комплекс средств, обусловивший современное мышление, был ключевым для успешного промывания мозгов большим группам населения, а также для ограничения сферы индивидуальной моральной ответственности. Один из прогнозов Триста и Эмери заключался в том, что если следовать их плану, то, возможно, в конце XX века Соединенные Штаты станут фашистским полицейским государством. Как они были правы? проводя опрос по номерам. Однако этот заговор не мог бы быть настолько эффективным, если бы не одна из наиболее важных сфер сотрудничества между учреждениями, контролируемыми Бильдербергским клубом и государственной или общественной политикой. Компании по изучению общественного мнения и тот гигантский обман, которым Бильдерберг занимается на протяжении последних 50 лет, делают всю эту операцию законной в глазах общественности. Именно эти компании формируют общественное мнение так, как это нужно заговорщикам. Большинство опросов, проводимых крупными средствами массовой информации, к которым относятся телекомпании CBS, NBC, ABC, CNN, Fox, газеты New York Times, Washington Post, Financial Times, Wall Street Journal, журналы Time, Newsweek – все они принадлежат Билдербергскому клубу, на самом деле координируется национальным центром исследования общественного мнения, где разработан психологический шаблон для всех и каждой из стран на Земле. Наиболее активно Бильдербергский клуб использует два средства. Гэллоп – методику проведения опросов общественного мнения, названную так в честь своего создателя, американского статистика Джорджа Гэллопа, который обычно использует крупные средства массовой информации для того, чтобы, как это предполагается, отразить общественное мнение, и службу мониторинга, созданную Янкиловичем Скелли и Уайтом. Дэниел Янкилович почерпнул эту идею из книги Джона Нейсбита «Доклад о тенденциях», которая была заказана Римским клубом, одним из ответвлений Бильдербергского клуба, в число членов которого входят Михаил Горбачев, Королевская чета Испании, Королева Нидерландов Беатрикс, «Бельгийский принц» и «Хуан Луис Себриан» из группы «Приза». Это тот самый огромный аппарат, который превратил большинство американцев, никогда прежде не слышавших о Саддаме Хусейне и смутно представлявших, что Ирак находится где-то на Ближнем Востоке, в людей, жаждущих его крови и требующих истребления иракцев как нации. Большинство из нас не понимают, что многое из того, что мы читаем в газетах или видим по телевидению – «Сначала фильтруется компаниями по изучению общественного мнения», утверждает Джон Коллиман, бывший агент МИ-6, в книге «Иерархия заговорщиков. История комитета 300». «Мы видим только то, что, как полагают компании по изучению общественного мнения, должны видеть. Это называется формированием общественного мнения». «Вся идея такой социальной обработки состоит в том, чтобы узнать, как общество реагирует на политические директивы, предписанные членами Бильдербергского клуба. Их называют целевыми группами населения, а опросы оценивают степень сопротивления тому, что появляется в новостях», приходит к выводу Колеман. «Все это является частью процесса обработки сознания, тщательно разработанного в Тавистоке», который технически описывается как сообщение, достигающее органов восприятия лиц, на которых нужно повлиять. Сегодня люди полагают, что они хорошо информированы, но не представляют себе, что мнения, которые они считают своими, фактически созданы в исследовательских институтах и центрах Америки, и ни один из нас не волен иметь своего мнения в том потоке информации, который обрушивает на нас СМИ, и компании по изучению общественного мнения, пишет Коллиман. Одним из таких центров является, например, Исследовательская аналитическая корпорация, организация, расположенная в Маклине, штат Виргиния. Основанная в 1948 году, она стала частью университета Джона Хопкинса и перешла под контроль Бильдербергского клуба. Корпорация принимала участие в работе более чем по 600 проектам, включая интеграцию чернокожих в армию, программы тактического использования ядерного оружия и контроля над населением, а также в других исследованиях с витиеватым названием, как, например, анализ наземных сражений в период между 1618 и 1905 годами и использование его результатов в сегодняшних войнах. Эта организация тесно связана с корпорацией РЕНД и многими другими подобными учреждениями. РЕНД является важным идейным центром ЦРУ, связанным с Тавистоком. Все и каждая из этих организаций, как государственные, так и частные, связаны между собой и являются частью гигантского и вездесущего тайного заговора, эпицентр которого – всемогущий и сверхсекретный Бильдербергский клуб – и его филиал по промыванию мозгов – Тавистокский институт человеческих отношений. Одно из первых исследований Тавистока, проведенное в 1921 году под руководством Британского бюро психологической войны, было связано с эффектами послевоенного невроза у британских солдат, выживших в Первой мировой войне. Целью этого исследования было не столько вылечить их, сколько определить, что именно послужило переломным пунктом для людей, подвергшихся давлению. Подобная невообразимая власть позволяет членам Бильдербергского клуба посредством связанных между собой и принадлежащих ему организаций, посредством промышленных конгломератов, страховых компаний, банков, финансовых учреждений, нефтяных компаний, газет, журналов, радио, телевидения, и многих тысяч социальных инженеров активно участвовать в создании всего, что мы видим, слышим и читаем, а также лишь за несколько недель создавать и насаждать новые общественные мнения практически по любой теме. Пропаганда равняется война. В начале XX века слова «пропаганда» и «война» стали синонимами. Так произошло не случайно. Ответственными за это семантическое сходство были Уолтер Липман, один из самых влиятельных политических комментаторов и первый переводчик книг Зигмунда Фрейда на английский, который, помимо этого, во время Первой мировой войны был сотрудником Бюро военно-политической пропаганды Великобритании, и Эдвард Бенрейс, племянник Фрейда и один из создателей технологии манипулирования общественным мнением. Бернейс написал в пропаганде следующее – Без сомнения, именно поразительный успех пропаганды во время Первой мировой войны открыл глаза некоторым умным людям на возможности, которые предполагало манипулирование общественным сознанием. Нами управляют, наше сознание целенаправленно формируют, наши вкусы унифицированы, наши идеи навязываются нам людьми, о которых мы никогда не слышали. Как бы мы к этому ни относились, факт остается фактом почти в каждом акте нашей жизни, в сфере политики, бизнеса, общественного поведения, этического мышления и так далее над нами господствует относительно малое число лиц, составляющих крошечную долю от наших десятков миллионов (количество американцев в те годы), но понимающих процессы мирового сознания и социальные модели поведения масс. Именно они держат в руках поводья, управляют общественным сознанием и сдерживают социальные силы, а также изобретают новые способы установления контроля над миром. На самом деле Эдвард Бернейс и Уолтер Липман совместно принимали участие в секретном исследовании, проводимом Королевским институтом международных отношений, штаб-квартира Chatham хаус связанная со СМО в США по манипулированию военной информацией с целью вызвать массовую поддержку войны. Лавина пропаганды, обрушивающаяся через газету, которой владела семья лорда Ротмера, чудесным образом подействовала особенно на рабочих, в среде которых практически не возникало противодействия тому, что позже обернулось кровавой бойней на полях Фландрии. Во время Первой мировой войны Бернейс, который на тот момент был еще очень юн, работал в Комитете по общественной информации США, созданном в 1917 году и направленном на пропаганду подготовки и представления войны как важнейшего акта демократизации мира. Во всех войнах, которые произошли с тех пор, включая сегодняшнюю войну против терроризма, использовались те же методы пропаганды. Давайте вспомним, что Билдербергский клуб – СМО и Римский клуб зарабатывают деньги на крупных и мелких войнах, а также на продаже оружия и продуктов питания обеим враждующим сторонам. Неважно, каков масштаб конфликта, в мире, контролируемом Бильдербергским клубом, всегда есть на чем заработать. Несмотря на смерть сотен тысяч британских юношей на полях сражения во Франции, противодействия кровавой войне практически не было. Записи того времени показывают, что к 1917 году, как раз перед вступлением Соединенных Штатов в войну, 94% британских рабочих, которые несли главные тяготы войны, не имели никакого, даже самого смутного понятия о том, за что они сражаются, кроме созданного манипуляторами представления, что немцы – ужасная раса, вознамерившаяся уничтожить их монарха и страну, поэтому их нужно стереть с лица земли пишет Джон Коллиман. В действительности исследователи обнаружили, через 6 месяцев, в течение которых длился эксперимент, что лишь 10% населения способны логически рассуждать и осознать проблему, а не просто высказывать мнение о ней. С тех пор все, кто занимается промыванием мозгов, считают этот принцип верным по отношению к войне и к любой проблеме в обществе в целом. Возьмем, к примеру, сегодняшние кампании против курения, национальное движение в Каталонии, европейскую конституцию, проблему иммиграции в Европе, войну в Афганистане и Ираке, импульсивную попытку отделения Квебека, скудные остатки нефти в Азии и прямые последствия этого в благополучной Европе. В 1991 году была такая же ситуация, как во время последней войны в Ираке, когда более 87% американцев первоначально поддержали это незаконное нападение, приводящее к геноциду и противоречащее Конституции. Это не только локальное явление. К примеру, такой же высокий процент граждан Испании проголосовал в пользу Европейской Конституции, Несмотря на то, что опросы постоянно показывали, что лишь незначительная часть населения прочитала текст, за который потом голосовала. Джон Коллиман в своей книге «Иерархия заговорщиков. История комитета 300» пишет «Таким образом, иррациональность была возведена до уровня общественного сознания. Манипуляторы стали играть на этом, чтобы ослабить и перенаправить присутствующие у людей чувства реальности, определяющие их действия в любой ситуации. Чем более сложными становились проблемы современного индустриального общества, тем легче было отвлекать и изменять общественное сознание, в результате чего мы оказались в такой ситуации, когда абсолютно немотивированные мнения масс, созданные изощренными манипуляторами, начинали восприниматься как объективные научные факты. Любопытно, что в Тавистоке Триста и Эмери создали теорию социальной турбулентности, так называемой психологической обработки для будущих потрясений, согласно которой население будет испытывать постоянный стресс вследствие глобальной нехватки энергии, экономического и финансового коллапса и атак террористов. Если потрясения происходят быстро и становятся все более интенсивными, можно привести все общество к состоянию массового психоза, Утверждают Трист и Эмери. Кроме того, пытаясь убежать от ужаса надвигающейся реальности, индивиды будут чувствовать себя морально разложившимися. Ими овладеют нигилизм, гнев и безудержная жажда развлечений. В действительности, мы говорим о двух сторонах одной и той же монеты. С одной стороны, скрытое и ловкое манипулирование, контроль над мыслями и сознанием человека посредством телевидения. А с другой, пишет Джон Квин в NewsHawk от 10 октября 1999 года, прямое и неприкрытое изменение парадигмы, трансформации основных концептов, расширение параметров, смена игровой площадки и правил игры, в результате чего общество трансформируется за необычайно короткий промежуток времени. Наглядным примером изменения парадигмы современного мышления служит легендарная рок-группа из Ливерпуля «Битлз», созданная совместными усилиями Бильдербергского клуба, СМО и нового мирового порядка, которая, благодаря разработанной Тавистоком методике контроля над мышлением, стала образцом совершенства. Появление «Битлз». «Битлз», которые своим невинным видом ознаменовали появление рок-музыки и современной электронной музыки, это не просто обыкновенная группа начала 1960-х. Это не просто спонтанный молодежный бунт против старой социальной системы, а тщательно разработанный английским правительством под тайным руководством Британского бюро психологической войны план введения мощного разрушительного элемента в большую целевую группу населения – сознание которой планировалось изменить против ее воли. Это было ярким примером обработки общества, когда оно приняло изменения, которые большая группа населения считала нежелательным. План реализовывался под контролем ЦРУ, британской МИ-6 и Тавистокского института, которые пускали в ход необычайно сильные наркотики, нарушающие психическое состояние, а также использовали новейшую информацию, касающуюся поведения человека в отношении радио и телевидения. Другими словами, группу Битлз привезли в США потому, что она являлась частью социального эксперимента, который должен был подвергнуть большие группы населения промыванию мозгов, о котором они даже не догадывались. Впоследствии этот мировой феномен стал известен как битломания. После приезда Битлз в США никто и представить себе не мог, насколько велик размах той культурной катастрофы, которую она несла целому поколению американцев. Исключение составляли лишь несколько человек, действующих под прикрытием мозговых центров и исследовательских учреждений, связанных с Тавистоком. С момента своего скромного появления в 1920-е годы Тавистокский институт, возглавляемый Джоном Роулингсом Ризом, развивался, пока не превратился в Институт психологической войны и медицинской психологии британской разведки во время Второй мировой войны. В 1930-е годы Тавистокский институт установил тесные отношения с Франкфуртской школой, созданной для разработки критического анализа культуры с неофрейдистских позиций. По мере приближения Второй мировой войны, Франкфуртская школа, перенесенная в Нью-Йорк и потому находящаяся в безопасности, координировала начальные исследования о влиянии основного на тот момент средства массовой информации – радио – на культуру. Проектом по исследованию радио руководили с базы в Принстоне. В его ходе деятели института уделяли особое внимание техникам нацистской пропаганды, которые затем включили в свои исследования человеческого поведения, что десятилетия спустя привело к культурной революции в Соединенных Штатах, заключающейся во вторжении «Битлз». Этот план известен под названием «Заговор Водолея». Джон Коллиман пишет, «Феномен Битлз – это не просто спонтанный молодежный бунт против старой социальной системы. Это тщательно разработанный неуловимыми заговорщиками план введения мощного разрушительного элемента в большую целевую группу населения, сознание которой планировалось изменить против ее воли. Тавистокский институт человеческих отношений создал специальный молодежный сленг и внедрил его с помощью Битлз. В моду вошли такие слова, как «классно» и «поп-музыка», ставшие частью сленга присущего молодежи, связанной с наркотиками. Эти слова пришли вместе с Битлз и следовали за ними повсюду, куда они приезжали. Тинейджеры создали новую, отколовшуюся от социума большую группу молодежи, которую посредством социальной инженерии и обработки заставили поверить в то, что Битлз – это действительно их любимая группа. Весь сленг, появившийся в контексте рок-музыки, был предназначен для массового управления новой целевой группой, то есть американской молодежью.